Глава девятая. После бури. «Опять то же самое», — подумал Алийн, когда к нему привели Сидни и Джонса с теми же неприглядными симптомами ломки. Очевидно, доктор Кэрри не расщедрился еще на одну дозу. Сид первым делом заявил, что разговаривать будет только с Алийном, без свидетелей. «Какая тебе разница-то, болван ты этакий?» — спросил Фокс, не постеснявшись в выражениях. Но Сид знал, что его послушают, и стоял на своем. В конце концов, Фокс с Алином переглянулись, и Фокс вышел. «Дозу дадите?» — сразу спросил Сид. «Только если разрешит врач. А мне есть что рассказать о Дульсе, очень важное. И что же это?» Нет уж, у вас кликнул Сит. Нет уж, уговор есть, уговор. А если вы сообщите мне информацию, на основе которой можно будет предъявить обвинения, тот факт, что вы это сделали, причём по своей доброй воле, будет принят во внимание. Если же окажется, что эту информацию мы могли бы получить и от другого лица, скажем, от Ферранта. Сит пришёл в лихорадочное возбуждение. и принялся сыпать ругательствами. Оказалось, что Феррент — виновник всех его бед. Это Феррент подсадил его на тяжелые наркотики. Это Феррент связал его с Джером и Ко. Феррент подбил его следить за Рикки в Сен-Пьер-де-Рош. И Феррент же похитил Рикки и привел его в конуру. «Информация, которую вы хотите сообщить, тоже связана с Феррентом», — спросил Алийн. Ведь если они узнают, что это я его сдал, мне конец. Кто они? Ну, они. Он главный. Вы говорите о мистере Луифараменде. Ох, уж этот мистер. Мистер Кривляков. Чёрт бы причёрта Фарамонт. А вы же не знаете, зачем мне нужна была та проволока, или знаете, чтобы картину повесить, повернув потому что она сказала, что у меня хорошее чувство ритма, так и сказала. Это, подумал Алин, самая большая несправедливость, которая когда-либо со мной случалась, а вслух произнёс. И так, ваши сведения касаются Ферента. Ну, что-то вроде этого сказала, всё ещё бормотал Сид. Ферент, твёрдо произнёс Алин, едва не закричав. Так что сферан там. А что я за это получил за информацию? Как суд решит, вам предоставят адвоката, и его на подольше засадят, если узнают, что это была его идея. Гилов, возможно, если убедите в этом суд. Свид вытер рукой лицо. Но нет, только не в его присутствии, ни в суде, ни за что. Почему они меня схватят? Кто схватит? Ну, они, организация, банда это. Алин отошёл от него. "Решайтесь", сказал он и посмотрел на часы. "Я не могу больше ждать. Я не хотел его похищать, и бить не хотел, связывать проволокой и прочее. Это всё гил". Повторяю в последний раз. А если у вас есть что сообщить по поводу Феррента, говорите. Мне нужна доза. Говорите. Сит покусал пальцы, вытер нос, моргнул и изобразил, что собирается с духом, и прошептал: "Это сделал Гил". "Что сделал?" "Порешил её, Дульси". А затем из него, как вода из крана, полились признания. По его словам, Дульси Харкнес узнала про наркотики в красках. Это случилось в одной из ночей, когда она встречалась в кавычках с Сидом. Наверное, в ту, когда он привёл Рики к себе, а ей взбрело в голову помыть стол, на котором он раскладывал краску, и она наткнулась на тюбик с открытым концом. Когда Рики ушёл, она сообщила о своей находке Сиду. Тот испугался и сказал ей: что крышечка не отвинчивается, вот, мол, и пришлось открыть с другого конца. Дульси без труда отвинтила крышечку и пристала к нему с расспросами. Сид разозлился, к тому времени он по его собственному выражению плотно сидел на травке. Они с Дульси крупно повздорили, и она, уходя, сказала, что он или женится на ней, или им уже будет хуже. Она наседала на него с разговорами о женитьбе и до и после его поездки в Лондон. Ей от дяди всё время доставалось, она хотела сбежать, а самый удобный к этому путь поход с Сидом в ЗАГС. К тому времени выяснилось, что она встречается с кем-то ещё. Однако Сиду она пригрозила, что расскажет всем про краски этот кто-то Луи Фарамонт. Сидс сказал, что неважно, кто это. Она его так запугала, что он рассказал обо всём Гилофернту, и тот страшно разозлился, просто вне себя был от злости. Ангел взял всё за дело серьёзно, принялся угрожать Дульси, что разберётся с ней, если она не будет молчать. Она только посмеялась и заявила, что в долгу не останется. А потом был тот утренний визит В день, когда произошёл несчастный случай, вернувшись из поездки за обсом для лошадей, Сид обнаружил, что Ферренд ошивается вокруг конюшен. Приехал он на своей машине. Алин с удивлением услышал, что с ней была миссис Ферренд, и ей надо было завести выстиранное бельё в L Esperance. Вот они и заехали туда по пути. Ферренд сказал, что на днях уезжает в Сен-Пьер. Начальство мол приказало, и что Сид должен последовать туда за ним, чтобы забрать партию. И шофёрн спросил, как себя ведёт Дульси. Сид рассказал ему про прыжок Бруна через овраг и про то, что она тоже вознамерилась прыгнуть, и за этого поссорилась с дядей. Фэранс спросил, где она сейчас, и Сид сказал, что заперта в своей комнате, но это не надолго. Она сбегала раньше и сейчас бежит. И зная дольси, он несколько не сомневается, что она тут же возьмёт своего жеребца и пойдёт прыгать. А где был её дядя в это время? спросил Алин. Сит предположил, что сидел в конторе, писал памфлеты про гигиену огненную. А где была Рожухов? В конюшне. А миссис Фарренд? Она ждала её в машине. Продолжайте. Фэрренд снабжал Сида наркотиками. Вот и в тот раз он отдал ему свёрток и спросил, почему бы Сиду не присесть где-нибудь и не отдохнуть. Впервые после их ссоры из-за Дольси он вел себя дружелюбно. Разговор происходил в каретном сарае, и Сид заметил, что Фэрренд всё время оглядывается. Сид зашёл в один из свободных денников, устроился поудобнее на чистой соломе и принял дозу Следующее, что он помнит, происходило уже гораздо позже. Сид собрался с силами и пошел в каретный сарай, где стоял его мотоцикл. Тогда он и заметил кусок проволоки, совсем недавно отрезанный от матка. Он подумал, что проволока как раз подойдет для картины, и забрал ее. Потом вспомнил, что должен был отвезти рыжую кобылу к кузнецу. Он заглянул в дневник, но её там не оказалось. Уже было слишком поздно ехать, так что он отправился к утёсу и там принял ещё одну дозу. Спустя какое-то время ему захотелось узнать, что происходит в Лезерс. Он поехал туда, а по дороге встретил Рики и Джаспера, которые сообщили ему про Дульси. Сид замолк и смотрел на Алейна, дёргая себя за бороду. Вы все рассказали. Да, это он сделал. Я знаю. Видно было по тому, как он себя вёл. Доволен был собой. Тот сидит, вдруг ударился в истерику, кричал, что если его вызовут свидетелем, он ни слова не скажет ни про наркотики, ни про Феррента, потому что если скажет, то ему конец. Пусть Алин теперь решает, как распорядиться этой информацией. а он Сит не позволит сделать из него посмешище причём как бы не бушевал Сит при упоминании Феррента он неизменно понижал голос будто боясь что тот может его услышать алин сказал что попросит доктора Керри осмотреть Сида и распорядился отвезти его в камеру затем они с фоксом отправились в камеру гила феррента и стали свидетелями демонстративного неповиновения Перренд развалился на койке, и его модный французский костюм и розовая рубашка были изрядно помяты, а на лице за ночь отрасла щетина. Он демонстративно жевал жвачку, широко открывая рот и смотрел на вошедших сквозь полуприкрытые веки. Алейну даже подумалось, что лучше уж иметь дело с сидом. "Доброе утро", сказал он. Перренд приподнял брови. демонстративно потянулся и зевнул. "Вам, разумеется, объяснили", начал Алин, "что вас наверняка осудят и приговорят к максимальному сроку. Если признаете вину, могут дать меньше. Желаете сделать заявление?" Ферренд медленно покачал головой и прикотил жвачку во рту. Адвокат не советовал, процидил он. А мы нашли столько наркотиков в доме у Джонса, что хватит засадить вас за решётку очень надолго. Это его дела, и ваши уж поверьте, без комментариев. Ферренд закрыл глаза. Вы серьёзно рискуете, продолжал Алин. Ваш глава разбежал, вы в курсе? Взвёки Ферренд одрогнули, но глаза он не открыл. Советую вам сотрудничать. — добавил Фокс. Все так же, развалившись на койке, Феррент открыл глаза и посмотрел на Алина. — Как там папочкин сынок пожевает? — усмехнулся он, продолжая жевать жвачку. В тишине, последовавшей за насмешкой, Алин отчетливо представил, почти почувствовал, как он бьет кулаком в заросший щетиной подбородок Феррента. Он сжал кулак так, что ногти впились в ладонь, и посмотрел на Фокса. На шее его того вздули с веном, а лицо побогровело. Алину вспомнилась давно забытая фраза из "Крошки дорит": "Сосчитай до 25, тети Корем". Он даже начал про себя считать секунды, но тут вошёл мистер Планк и объявил, что Алину звонит миссис Фармонт. Уже в коридоре суперинтендант сказал Планку: "Со мной Ферранд говорить отказался. Теперь очередь Фокса. Возьмите с собой блокнот". Бросив на Алина ошарашенный взгляд, Планк вышел. На том конце провода голос Джулии звучал почти как обычно. "Как, а я удача, я позвонила в вот час такого, и какая-то милая женщина сказала, что вы скорее всего здесь". Карлота получила сообщение от Луи. Вы рады? Мы, да. Что за сообщение? Открытку с видом гостиницы Mount Joy. На ней очень мелким почерком написано: "Подобрали на улице". А сама открытка испачкана в пыли. Текст на обратной стороне гласит: "Всё в порядке, напишу". Л. И адресована открытка, конечно, Карли. Вы хотите знать, что мы об этом думаем? Да, конечно. Мы думаем, что Луи улетел в Бразилию. Надеюсь, там он и останется. И Карлота, между нами говоря, тоже на это надеется. Луи стал совсем невозможным в последнее время. Правда, ведь тот неизвестный, который подобрал открытку на улице и занёс её на почту, поступил по-доброму. Да, очень. Надпись на штемпеле прочитать можете, когда она отправлена. Подождите секундочку. Нет, не могу разобрать. Открытка вся в грязи. Можно мне на неё взглянуть? Нет, быстро, сказала Джулия. Если с её помощью вы вернёте его сюда, мы просто решили, что надо вас известить. Благодарил. В общем, у нас у всех с плеч буквально камень свалился, и появилось настроение пойти на завтрашнее собрание к мистеру Харкнесу. Бедный Рики, наверное, не сможет прийти. Как же должно быть скучно лежать в больнице. А мы собираемся его навестить после собрания, заодно расскажем ему, как всё прошло. К нему посетителей пускают? Да-да, сегодня прилетает его мать. Какая прекрасная новость! Джаспер крикнула Джулиа в сторону. Трой приедет навестить Рики. На заднем фоне Джаспер что-то ответил радостным голосом. "Боюсь, мне пора", сказал Алин. "Спасибо, что сообщили про открытку. Вы ведь не обижайтесь на нас. У вас такой же голос, как у рики, когда он доится. Какой смысл мне обижаться? А, кстати, миссис Ферранд стирает для вас бельё. Ну да, вещи, которые требуют ручной стирки. всякие откровенные наряды, кружева, оборки, бельё тонкой работы. Она просто волшебница в том, что касается глажки. Она сама забирает и привозит бельё. Обычно мы и забираем, и привозим. А что? Что мне надо бежать? Большое спасибо. Погодите минуточку, пожалуйста. А вы считаете, Луи бросил открытку на дороге специально, чтобы мы получили её только после того, как он сбежит? А нельзя исключать такую возможность? До свидания. По пути в Ков Алин размышлял о том, что на месте Фарамендов очень многие мечтали бы избавиться от такого родственничка, как Луи. Но только Фараменды признались в этом открыто.